Глава одиннадцатая. Да, ты не думала о том, чтобы обратиться к специалисту?» – озабоченно спросила Лиза, отводя от меня глаза. Она знала, к этой теме, если подходить, то осторожно. Очень осторожно. Мы были в спортзале. Сегодня круговая силовая. Я как раз поднимал блин, когда она озвучила то, что волей-неволей так и крутилась у меня в голове. Но от мысли о чем я так старательно пыталась убежать. Сделала слишком усердный рывок. Тут же почувствовал острую боль в спазмированной мышце. «Черт!» Блин упал на пол, я скрутилась. «Все нормально?» Чувствую холодные пальцы миниатюрной подружки на запястье ее взволнованные нотки в голосе. «Не знаю». Отвечаю я, и мы обе знаем, что мой ответ адресован совсем другому вопросу. Дело в том, что вчера ночью я не выдержала и позвонила Лизе после очередного катастрофического пробуждения на грани фола. Не знаю, сколько было на часах. Час, два, три. Кошмары застигали меня в разное время, но отходить от них было в равной степени невыносимо. Ночь от ночи я проживала один и тот же ужасающий момент, который заставлял меня трястись от страха и одиночества темноты. И в то же время мысленно я была благодарна, что деда рядом нет, и он этого не слышит и не видит. И Игоря тоже. Он тоже не должен знать. «Не должен знать, что я сорвалась». Да, теперь это уже было понятно. Годы усердной работы над тем, чтобы научиться жить, как все нормальные люди, на смарку. Чтобы, как говорил дед, создать вокруг себя пояс благополучия и безопасности. Сгинули в пустоту. Мне действительно была нужна помощь психолога, и подруга лишь подтверждала мои мысли. Мой врач уехал за границу еще несколько лет назад. Говорят, принимать дистанционно но не хочу общаться с ней по интернету. Бесцветно произнесла я. «Хорошо, давай найдем нового», уверенно произнесла Лиза. Она всегда умела не только засунуть меня в задницу, но и вытащить оттуда. Думаю, сейчас, когда она прекрасно понимала, что стало триггером происходящего со мной трэша, чувство вины буквально пожирало ее. Я не винил подружку, потому что прекрасно понимала, что не в том вечере дело. Просто я, бракованная, А бракованная вещь, даже если ее починишь, все равно рано или поздно снова сломается. Вот, протягивает мне визитку. Мужчина, один из самых толковых в своей сфере в Москве. Работает по семейной психологии и даже практикует гипноз. Я знаю, что к нему ходит одна из моих клиенток звезд, и ей очень заходит. Понятное дело, что Лиза озаботилась проблемой раньше, иначе бы под рукой у нее не было визитки. Просто сейчас для меня делает вид. Я не отбрыкиваюсь от ее рекомендации. Беру в руку контакт, но и развивать эту тему пока не настроено. Да, одна только мысль о приближении ночи снова вселяет в меня ужас. Но это не значит, что я готова бежать и вываливать всю психологу. На самом деле, к этому тоже нужно быть готовым. Даже говорят, что твой настрой – это уже половина пройденного пути. А не пробовал ночевать у икры? Знаешь, всегда легче переживать кошмары, если рядом кто-то близкий». Очередной аккуратный совет Лизы, который заставляет меня отвести глаза. Я не распространялась перед ней о своих отношениях с Игорем, и уж тем более о моих последних эмоциях – охлаждении, отчуждении. В некотором смысле даже отторжении. В моем понимании, публично признать это равносильно провалу, реальному фиаско. Так я точно распишусь своей несостоятельности. Охладеть к любимому жениху из-за одного секса с незнакомцем – это нелепо даже для фильмов художественных романов. «Мужчина рядом должен быть надежным во всех смыслах, Дана. Вот тогда жизнь будет ровной и гладкой, а не как у Лануси. Любил наставлять меня дед. Твоя мама была такой красивой и такой несчастной». Такие разговоры всегда заканчивались его влажными глазами и взглядами вдаль. Он боготворил свою дочь и уверенно ни дня не прожил, сокрушаясь над тем, как не помешал случиться тому, что случилось. Моя Ланочка, мой белый кораблик в океане. И почему судьба не послала ей тихую гавань? Почему она швыряла ее, как в самую страшную бурю, пока не порвала свой парус? Судьба моей матери – действительно сложная тема, которая так и осталась нами всеми до конца непонятой. Но одно было понятно точно – своим долгом, честью, своей главной жизненной целью и прерогативой, дед видел в том, чтобы эту самую тихую гавань нашла я. И только для того, чтобы помочь ему реализовать эту цель, я отчаянно отвергала любую мысль о том, чтобы признать в открытую, что с Игорем что-то не так. Ненавязчиво соскользнув с обсуждения этой скользкой темы, мы обменялись с подругой еще пару десятками общих фраз, наделали свои сеты упражнения и разошлись. Из спортзала до дома мне было ехать всего 15 минут, поэтому не стала переодеваться. Так и накинула на спортивный трико свой безразмерный дудик, нацепила кепку и спустилась на парковку. Мысли продолжали хаотично блуждать по мрачным закоулкам моего настоящего. Я зафиксировала краем глаза пару пропущенных от Игоря. Вспомнила, что мы договорились сходить сегодня в кино с друзьями. Желания не было никакого. Но я, конечно, пойду. Хотя бы для того, чтобы не проводить время тет-а-тет. -тет. Мне еще нужно время для того, чтобы успокоиться и достичь равновесия. А оно непременно принесет долгожданный штиль в мой эмоциональный фон вокруг отношений с Игорем. Спускаюсь на нужный уровень. Выхожу из лифта. Под широкую куртку бьет волна холодного воздуха. Как надоели эти неотапливаемые парковки. Сегодня это еще и темное. Иду быстрым шагом в направлении своего машиноместа, места, и по мере того, как вокруг становится все темнее, внутри все напрягается, а дыхание перехватывает. Я замираю, словно бы чувствую на себе чей-то взгляд. Растерянно, испуганно оглядываюсь в темноту, словно бы туда, откуда на меня смотрят. Хотя это просто мое предположение. По телу бежит холод. По студенному серому бетону разносится писк сигнализации. И я невольно вскрикиваю, слышу визг тормозов и вижу, как на параллельном ряду проносится какой-то большой черный внедорожник. Оцепенение переходит в настоящую панику, и я сама бегу, не знаю от чего, к автомобилю. А нажимаю на разблокировку дверей, залетая внутрь, тут же их блокирую. Страшно, так страшно, что не могу отдышаться. А вот это уже не смешно. Паранойя? Мания, преследования, Паническая атака? Как назвать то, что я только что пережила? И это жуткое ощущение? Словно бы за мной кто-то следил. Словно бы чей-то мрачный взгляд неустанно следовал за мной в этой влажной холодной темноте. Выезжаю наружу, газую. Огни вечернего города. Час пик. Суета из машины людей. Жизнь продолжается. Тотальный ужас, кажется, отступает. Но я знаю, что последний из посланных мне подсознанием сигналов уже не желтый сигнал светофора, а красный. Я торможу в кармане на автобане, включая аварийку и вытаскиваю карточку, переданную мне сегодня подружкой. Пять гудков. Но я держу, потому что знаю себя. Потом опять могу отступить на пару шагов и не перезвонить. Алло, здравствуйте. Валентин Михайлович? Читаю имя, изящно выведенное вензелями на веже цвета уф-вайт. Меня зовут Дана Мальцева, и я бы хотела обратиться к вам за консультацией.